Эвелина могла бы ему ответить, что сама не понимает этого, но она предпочла промолчать. Лишь равнодушно звякнули оковы, когда девушка махнула рукой, предлагая не продолжать этой темы. Больше в тот день они не разговаривали. Лишь изредка кто-нибудь кидал пару ничего не значащих фраз, и вновь тянулось томительное ожидание. Вечером узникам принесли горячий ужин. Один из охранников поставил перед ними несколько тарелок кушаней, от которых поднимался ароматный пар, в то время как еще двое караулили дверь. Делеон презрительно улыбнулся при виде таких предосторожностей и со злостью принялся уничтожать свою порцию, почти не ощущая вкуса наспех проглатываемой еды. Когда остатки трапезы убрали, Эвелина подошла к окну, надежно защищенному крепкой решеткой, и задумчиво посмотрела в ночное небо. Стояла на удивление ясная тихая погода, предвещающая сильные морозы. «В такую погоду тяжело уходить от погони!» — лениво подумала девушка, прислонившись лбом к быстро запотевшему от ее дыхания стеклу. «Отпечатки ног...» в любом случае останутся. Да поисковая магия в безветренную погоду работает лучше. В снегопад следы быстро бы замело. ищи свищи нас в чистом поле. Эвелина осеклась на этом месте. В голове промелькнуло какое-то смутное подобие плана. Безумного, самоубийственного, но вполне осуществимого. «Дарион», — не оборачиваясь, произнесла девушка, — Немного помолчала, собираясь с думами, и тихо спросила, «Да Леон, скажи, мои расчеты ведь верны? Полнолуние завтра ночью?» «Да», — отозвался мужчина, еще не вполне понимая, куда клонит его бывшая тень. «Все так. А в чем дело? Неужели боишься, что зверь на этот раз возьмет верх? Не беспокойся, опасности теперь почти нет». «Если я сама не захочу поддаться перекидышу», — криво усмехнулась Эвелина. В заиндивевшем стекле на миг зеленым хищным и голодным огнем сверкнули ее глаза. «Что?» Делеон да сначала не понял, к чему она клонит. Потом, когда смысл ее слов наконец-то дошел до него, он закашлялся и побагровел от негодования. «Ты верно сошла с ума?» — угрожающе прошелестел голос гончей в оглушительной тишине. «Решила угробить кучу народа. В облике зверя ты не сможешь себя контролировать. Все твои мысли и желания будут направлены лишь на утоление жажды крови. Конечно, тебя остановят. Но прежде ты убьешь множество невинных людей, и в первую очередь меня». «Или именно на это ты и рассчитываешь?» «Не говори глупостей», — раздраженно отмахнулась от его подозрений Эвелина, наконец-то поворачиваясь к мужчине лицом. «Никто не пострадает, тем более ты. Мой зверь будет повиноваться мне». «Где гарантии?» — жестко усмехнулся Далеон, де делая несколько шагов навстречу девушке. «Только попробуй перекинуться» я первым постараюсь остановить тебя. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал, ведь кроме Глашатой и ее телохранителей здесь живет достаточно прислуги, женщин, детей, стариков. Нет, клянусь младшей богине, я не допущу этого».